Глава двадцать Ушли, но не забыты. Еще одно мне непременно хотелось сделать в Ильюме. Я хотел сфотографировать могилу старика. Я зашел к себе в номер, увидел, что Сандра ушла, взял фотоаппарат и вызвал такси. Сыпала снежная крупа, серая, въедливая, Я подумал, что могилка старика, засыпанная снежной крупой, хорошо выйдет на фотографии и, пожалуй, даже пригодится для обложки моей книги. День, когда наступил конец света. Смотритель кладбища объяснил мне, как найти могилу семьи Хоникеров. «Сразу увидите», — сказал он. «На них самый высокий памятник на всем кладбище». Он не соврал. Памятник представлял собой что-то вроде... Мраморного фаллоса двадцати футов вышиной и трех футов в диаметре. Он был весь покрытый измразью. — О, черт! — сказал я, выходя из машины с фотокамерой. — Ничего не скажешь. Подходящий памятник отцу атомной бомбы. Меня разбирал смех. Я попросил водителя стать рядом с памятником, чтобы сравнить размеры, И еще попросил вас оскрести изморозь, чтобы видно было имя покойного. Он так и сделал. И там, на колонне, шестидюймовыми буквами, богом клянусь, стояло одно слово. «Мама».